Отец ни разу его не похвалил, даже и не подумал, как-то поощрить или приободрить. Скорее, наоборот, вообще-то говоря. Но если верить этому моему хорошему знакомому, фильм-директору на самом деле Шейн Малый очень башковитый и дотошный. Наверное, и надо быть таким, чтобы выжить на войне. И работал он очень успешно. Так что теперь, когда отец больше не стоит у него над душой, Из Шейна получится очень достойный управленец, я думаю. Во всяком случае, по моему скромному мнению. «И весьма полезному», — кивнул Декер. «Еще один вопрос. Кэролайн знала, что ее отец распродает активы». Выражение лица Крачфилда переменилось. «На этот вопрос непросто ответить». «Ну, тогда ответьте, как получится».